Крупная победа Спартака над футболистами страны Басков. Счет шесть-два. Сорок тысяч физкультурников из одиннадцати республик демонстрируют на Красной площади свою силу, бодрость, отвагу, пламенную любовь к Родине и беспрецедентную преданность лучшему другу советских физкультурников товарищу Сталину. Пляски, пирамиды. Танки из цветов. Молодость наша была голодная и сурова, зрелости нашей открылись несметные клады. В сталинских днях на земле возвращается снова век красоты воспетой в легендах Эллады. Небо сегодня особенно ясно над нами, солнце для нас по особому ласково светит.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 хлоп коробов. Возвращаемся домой вдохновленные Сталиным. Руководитель физкультурной делегации Таджикской ССР Карнеенко, комиссар делегации Кузи Акилов, физкультурники Аслан Шукуров, Амето Юлдашева, Вали Малахов. Цик СССР постановляет.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 Вот другая картина: дохлая корова, два петуха, опрокинутые корыта, худая некрасивая женщина. Картина называется "Колхозница Даярка". А где украинские колхозы, красиво убранные улицы, свежие дома, где зажиточные украинские колхозники, куда девались замечательные молдаванские пляски, песни, где Стахановцы? Ничего этого на выставке нет. Выставку нельзя рассматривать иначе, как наглую вылазку украинских националистов. Троцкиско-бухаринские враги, вредители, орудовавшие в управление по делам искусств при Совнаркоме Украины, умышленно направили кисть некоторых художников по вражескому пути». Центральный комитет Компартии Армении долгое время возглавлял враг армянского народа презренный изменник Хондзян. После разоблачения Хондзяна этот пост занял Аматуни. Новый руководитель часто хвастал, что заслуга в разоблачении Хондзяна принадлежит ему, а как выяснилось сейчас. Аматуни оказался ярым приспешником Хонджана, продолжателем его контрреволюционной деятельности. Аматуни с давних пор предавал интересы народа, примыкал к троцкистской оппозиции. Он приблизил к себе Дашнакского агента Акопова, выдвинув его на пост второго секретаря. На посту председателя Совнаркома,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 Драм-кружок завода Авиахим осуществил постановку «Ромео и Джульетты» в Шекспира. В роли Ромео диспетчер товарищ Дрозденко, Джульетта учётчица товарищ Крочкова. Западная граница БССР. Темная ночь.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 Деревянная коробка с ядовитым порошком и бутылка с жидкостью. Убитый являлся агентом одного из соседних государств. Вранжеская вылазка в Кемеровском горсовете орудует чья-то вранжеская рука. За подписью зам-председателя горсовета Герасимова. и ответственного секретаря Волохова выходят удостоверения на право составления списков избирателей, заполненные хулиганским контрреволюционным образом. Т.Ж. Лучшие туалетные мыла, кольткрем, ронт. Читатели, получившие очередной номер журнала «Читание»,